Впереди путники увидели серебристых серебристые листья тополей, растущих рядом с дубовой рощей. Прибыв туда, они обнаружили массу лесных воробьев. Эйла даже нашла гнезда с яйцами и птенцами. Были там и сороки, и конюки, и множество малиновых. Затем они заметили вязы и ивы, стволы которых были перевиты лианами. Соседство вязов, берез, лип на склоне холма – благоприятствовало бурному росту съедобных растений. Они остановились и стали срывать малину, еще недозрелый фундук, крапиву, а затем подобрали несколько наполненных орехами кедровых шишек. Неподалеку росли грабы вперемешку с буками. Поваленный гигантский граб был покрыт желто-оранжевым ковром из грибов. Эйла начала собирать их. Мужчина присоединился было к ней, но тут же обнаружил дерево с пчелиным роем. Взобравшись на дерево, с помощью дымящегося факела и топора он сумел изъять несколько медовых сотов. Повсюду им попадались вкусные редкости. Южные районы долгое время служили естественным заповедником для деревьев, растений, животных, спасавшихся здесь от сухих холодных ветров, дувших на остальной Части континента, некоторые виды сосен были настолько древними, что видели, как образовывались горы. С изменением климата реликтовые виды распространились на более обширные регионы. Они держались западного направления, двигаясь вдоль реки к горам. Их очертания стали более отчетливыми, но поскольку продвижение к ним было постепенным, они едва замечали, что приближаются к горам. Подойдя к широкому притоку, люди поняли, что и на этом участке коренным образом меняется характер реки. С помощью лодки они преодолели приток и сразу же увидели другой с очень быстрым течением. Лодка еще раз доказала свою полезность. Правда, им пришлось отклониться от курса и подняться вверх по течению, чтобы найти подходящее место для переправы. Затем следуя по левому берегу Великой реки. Они вместе с ней круто повернули в обратную сторону. Река остановилась слева, но горный хребет виднелся теперь на юге, а перед путниками простирались сухие степи. Наблюдая за рекой, Эйла отметила, что, несмотря на то, что Великая Мать оставалась такой же широкой, Она явно стала менее полноводной. Глубоко под лесовыми слоями, состоящими в основном из скальной пыли, образовавшейся от давления ледников на горы, под глиной, песком и гравием находился древний массив. Благодаря сдвигам земной коры стали образовываться новые горы. Это их вершины впереди сверкали снегом на солнце. Хотя сам массив залегал глубоко, но остатки этого горного хребта, выходившие на поверхность, заставили повернуть реку Великой Матери на север и там искать выход в море. Реликтовый лес остался позади. Направляясь на юг, Эйла и Джандалар опять оказались на плоской равнине. Местность напоминала открытые степи возле Дельты, но здесь было жарче и суши. Кругом были песчаные дюны, покрытые грубой травой. Они ехали вдоль реки, когда Джандалар вдруг остановил удальца. Эйла тоже остановилась. Он улыбнулся, в виде ее озадаченное лицо, и прижал палец к губам, указав в сторону заводи. Сквозь прозрачную воду виднелись колышущиеся водоросли. Вначале она не увидела ничего необычного. Но затем из зеленоватых глубин выплыл огромный золотистый карп. На следующий день в другой заводе им удалось увидеть осетров. Рыбы достигали 30 футов в длину. Жандалару вспомнился случай с необыкновенно огромной рыбой. Он хотел было рассказать об этом Эйле, но передумал. Тростниковые заросли, заводи и озера изобиловали птицами и другой живностью. Особенно много в этих водах. Было пиявок, что представляло определенную опасность при купании. Или было любопытно, каким образом эти твари высасывают крови с животных, а те этого даже не чувствуют. Но здесь имелись более опасные создания. Насекомых здесь было больше, чем где-либо. Иногда приходилось загонять волка и лошадей в воду, чтобы спастись от них. Приближаясь к южной оконечности горного хребта, Они повернулись спиной к западу, но зато теперь, оглянувшись назад, они могли видеть весь западный горный хребет. На вершинах гор сверкал лед, склоны их были покрыты снегом, что постоянно напоминало о том, что короткое жаркое лето было лишь интерлюдией на земле, где правил лед. Сейчас кругом простирались степи, Безликая равнина, где не было лесистых холмов и даже оврагов. Один день был похож на другой. Однажды река сузилась, и они увидели на другом берегу луга, поросшие зеленой травой, и леса. Но великая река к концу дня обрела прежнюю ширь. Они все еще двигались на юг, в отличие от северных скалистых гор. Южная грязь имела более плавное очертания, хотя и она летом была увенчана снегом и льдом горы влияли на направление русла реки и потому джандалар и эйла вскоре опять уже двигались на запад навстречу солнцу заходящему в красноватой дымке эйла проснулась до рассвета она любила утро когда было еще прохладно взяла специальный отвар для себя также приготовив чай из Эстрагона и Шалфея она стала наблюдать, как утреннее солнце будет горы на севере. Вначале оно тронуло два ледяных пика, отблески от которых осветили восток. Затем внезапно засиял весь горизонт. Сверкание горы оповестило о восходе солнца.